Она замолкла, по-прежнему не сводя с меня глаз. «Я никогда не перестану винить себя за то, что случилось», — сказала она. «Я виновата в том, что меня не было в Мендерли в тот вечер. Я уехала днем в Керрит. «И задержалась там. Миссис Дев Винтер была в Лондоне. Ее не ждали раньше ночи. Вот почему я не спешила сюда. Когда я вернулась около половины десятого, я узнала, что она приехала незадолго до семи, пообедала и снова вышла, пошла к морю. Конечно, я заволновалась, дул сильный юго-западный ветер». Она ни за что бы не ушла, если бы я была в доме. Она всегда слушала меня. Я бы не стала выходить в море сегодня, ответила бы. «Хорошо, Денни, беспокойная ты душа, и мы сидели бы здесь допоздна и болтали, и она рассказывала бы мне про все, что делала в Лондоне, как всегда». «У меня...» Онемела и разболелась рука от ее пальцев. Я видела, как туго натянута кожа у нее на лице, как выпирают скулы. Под ушами у нее были небольшие желтые пятна. «Мистер де Винтер в тот день обедал у мистера Кроули, продолжала она. «Я не знаю, когда он пришел. Пожалуй, уже после одиннадцати. Ветер понемногу крепчал и к полуночи разгулялся вовсю, а она все не возвращалась. Я спустилась вниз, но в библиотеке не было видно света. Я снова поднялась наверх и постучала в дверь гардеробной. Мистер де Винтер сразу же мне ответил «Кто там? Чего вам надо?» спросил он. Я сказала, что волнуюсь из-за миссис де Винтер. Она еще не вернулась домой. Через минуту мистер де Винтер открыл мне. Он был в халате. Верно, решила провести ночь на берегу в лодочном домике, сказал он, Я бы на вашем месте шел спать. Она не придет сюда, если ветер не стихнет. У него был усталый вид, и мне не хотелось тревожить его. В конце концов, она ни одну ночь провела в лодочном доме и плавала на своей яхте в любую погоду, а, возможно, она и вообще не выходила в море и просто хотела переночевать на берегу, чтобы отдохнуть после Лондона. Я пожелала мистеру де Винтеру спокойной ночи и вернулась к себе, но уснуть не могла. Все старалась представить себе, что она сейчас делает». Миссис Денверс снова приостановилась. «Я не хотела больше слушать, я хотела убежать от нее, убежать из этой комнаты». «Я сидела на постели до половины шестого», — продолжала миссис Денверс. «Больше ждать у меня не было сил. Я встала, надела пальто и пошла через лес на берег. Светало, по-прежнему моросил мелкий дождь, но ветер стих. Когда я добралась до берега, я увидела буй и ялик, но яхта исчезла». Мне казалось, я вижу своими глазами бухту в сером предутреннем свете, ощущаю холодную изморозь на лице и, всматриваясь в туман, различаю на воде расплывчатые смутные очертания темного буя. Миссис Денверс отпустила мое плечо. Ее рука вновь повисла вдоль тела. Голос потерял всякое выражение. Вновь стал холодным автоматическим голосом, который я слышала каждый день. «Днем неподалеку от Керрита выбросила на берег спасательный круг», — сказала она. «Второй на следующий день нашли на скалах у мыса какие-то ловцы крабов. Прилив вынес куски оснастки». Миссис Денверс отвернулась и задвинула ящик, поправила картину на стене, подняла с ковра пушинку. «Я стояла, глядя на нее, не зная, что делать». «Теперь вы понимаете», — сказала она, — «почему мистер Де Винтер не хочет жить в этих комнатах?» «Прислушайтесь к морю». Даже при закрытых окнах и ставнях сюда доносился зловещий глухой рокот — Это разбивались волны на белом галечном берегу. «Прилив наступал все быстрее. Скоро он подберется к самым дверям каменного домика». «Он не заходил в эти комнаты с той самой ночи, что она утонула», — сказала миссис Денверс. «Велел вынести из гардеробной все свои вещи. Мы перенесли его постель в одну из комнат в конце коридора, но он и там не мог спать». Сидел всю ночь в кресле, по утрам на полу валялась куча окурков, а днем Фрис слышал, как он ходит взад-вперед по библиотеке, взад-вперед, взад-вперед. «Я тоже видела пепел на полу возле кресла».